Глава двадцать вторая. Пять километров до Липецка, сообщил сидящий за рулем Николай. Уже я поднял голову и удивленно посмотрел по сторонам. Точно, по обеим сторонам дороги вместо полей и деревянных домов уже трех-четырехэтажные каменные и кирпичные, а на черном небе белый полумесяц. Офигеть, вроде же только выехали из Савина. Я открыл тетрадь. Ух, и намудрил же здесь этот хмырь. Но вроде принцип шифра я уже частично понял. И если бы не корявый почерк, давно бы все разобрал. Ладно, до столицы должен справиться. Через два километра, после того, как выйдем на Кольцевую вокруг Лепецка, будет съезд. Тыкая пальцем в карту, проговорил рыбак. «Дальше еще через три километра будет окружная железная дорога. Где-то там клоунский маячок и прикопали». «Я же возил ребят прикапывать», — проворчал, все еще бледный Даня. «Я помню, где». «Я Дмитрию Николаевичу показывал», — рыбак свернул карту и откинулся на сиденье. «Я убрал тетрадь и тоже стал смотреть на проносящиеся огни встречных машин и мелькающие мимо окна домов. Цивилизация. Скоро и у нас такая же будет. Если честно, за последние два месяца я уже начал отвыкать от этого». Да что там говорить наши Дмитрием Макуловым сознание так плотно переплелись, что иногда большие города моего мира со стоэтажными зданиями я воспринимал как сон. Да, магию технологий я помнил, так как все время о них думал, а вот антураж... Сейчас двухэтажные деревенские постройки представлялись мне более естественными, что ли. Что, впрочем, не мешало мне хотеть заменить их на что-то более рациональное. Пока я размышлял об этом, автомобили свернули, и вскоре вдали показалось нависающее над дорогой полотно путепровода. — Когда-нибудь и у нас будет железная дорога, — мечтательно протянул рыбак. — Ведь будет, Дмитрий Николаевич, вы обещали. — Будет, будет. Я хлопнул саменца по плечу и повернулся к Дане. — Вон указатель. Он ткнул пальцем в знак. — Там, направо. Коля включил поворотник, и мы съехали на грунтовку. С километр прямо продолжил вести нас гвардейец. Там небольшой лесок по правую руку будет. Все казалось, как и сказал наш провожатый. Более того, как я и просил, маячок из лаборатории Харитоши прикопали совсем близко к дороге, так что больших трудов найти и достать его не составило. А зачем он нам, Дмитрий Николаевич? – спросил рыбак, держа в руках немного вибрирующий прибор. Да хрен его знает, я поднял руку и с помощью магии земли стал приводить раскопанную обочину в первозданный вид. Сдаются мне, его или уже ищут, или скоро будут, и у нас сейчас последняя возможность пристроить его куда-нибудь. Идеи есть куда? Пока нет. Но дорога дальняя, а нехороших людей в столице живет много. Тоже верно. Рыбак положил устройство в багажник, и закрыл его. «Поехали. Сейчас травки немного наращу, чтобы не было понятно, что здесь рыли, и поедем. И если по дороге не случится непредвиденных ситуаций, то часам в десяти утра уже будем в Нижнем Новгороде. На пути, конечно, будут как минимум четыре крупных центра — Ряжск, Шацк, Касимов и Муром. И по-хорошему, в каждом из них надо как минимум на рынок заскочить — и объявление на бирже труда дать. Но, во-первых, сейчас ночь, а во-вторых, сначала надо спасти семью Кати. Так что все это потом. Все. Я с удовлетворением посмотрел на обочину, выглядящую точно так же, как когда мы приехали. По машинам. Захлопали двери, внедорожники тронулись, а я вернулся к каракулям Харитоши. — Можно было и до утра подождать, — проворчал Влад. — Нет смысла отрабатывать стрельбу днем, если враги чаще всего нападают ночью. Виктор Харитонович покосился на старого друга. — И вообще, майор, ты с каких пор осторожным таким стал? Помнится, когда окрестности Ижевска от бандитов зачищали другим был? — Стареешь! — Мне тогда двадцать лет было, — пробормотал главный гвардейц Савина. — Да и обстоятельства другие. — Тогда просто наблюдай и прикрывай. «Я сам все сделаю». Полковник хлопнул Влада по плечу и пошел вдоль рядов, спешно возводящихся ежей. Старый вояка не просто хотел научить людей стрелять по мчащимся из темноты зубастым тварям. Он учил их всему циклу зачистки. Поэтому переправлялись через реку они налегке, только с оружием и топорами. А потом одна половина отряда под прикрытием второй принялась рубить деревья и строить из них баррикады. Благо, Дмитрий Николаевич... С отрядом магов уже уничтожили здесь все дикие кристаллы. «Адим, шустрее жопой двигай!» — разнесся над берегом громкий голос полковника. «Эй, молодой! Петя! Ваня! Ваня, не считай ворон, сделал сам, помоги другим! Гавр, Саня, почему в одну сторону смотрите? Один, встать левее!» Влад наблюдал за работой полковника и уже в который раз радовался, что удалось уговорить старого вояку присоединиться к ним. Как ни крути, а опыта у него много. Есть чему поучиться. Взгляд главного гбардица привлек появившийся в 50 метрах силуэт. Ближайший из двух жучков тут же спикировал вниз и подтвердил, что это вышел из очередного кристалла свят. Рыжий огляделся, кивнул и почти сразу же исчез в следующем кристалле. Чтобы во время предстоящей охоты отряд зачистки не попал под шальную пулю, Он действовал сильно в стороне от места предполагаемой битвы. Владу тоже не терпелось заняться добычей жемчужин, но сегодня первая операция с Манком, и его задачей было прикрыть ребят. Все-таки на две трети отряд состоял не из таких опытных деревенских, да и среди остальных сильных магов было немного, а магии и иллюзии по понятным причинам не владел никто. Занять позиции, через десять минут крикнул Виктор Харитонович. Напоминаю, что там справа в кристаллах наши ребята. В ту сторону стрелять только в крайнем случае. Из луков и наверняка приготовились. Полковник убедился, что все бойцы на местах и жаждут битвы. Он окинул взглядом уже полностью потемневшую линию горизонта и удовлетворенно кивнув достал манок. Понеслась! Прибор зажужжал и по высокой дуге улетел на сорок метров в прореженный лес. Влад высоко поднял дальнего жучка, и его губы сами собой сложились в хищную ухмылку. Монстры бежали к манку со всех сторон. А точнее, это бежали шкуры, которые они используют для изготовления брони, челюсти, которые обменяют на патроны, и туши для удобрения их полей. — Внимание! — рявкнул Виктор Харитонович. — Одиночными, прицельными, выстрелами в головы. Огонь! Я себя переоценил. Уже через два часа и два мы проехали через крупный промышленный центр Ряжск. Я начал клевать носом. Этому способствовали монотонный ход автомобилей и все никак не поддающийся шифр Харитоша. В итоге я плюнул на все, выпил миленые настойки и, откинувшись на сиденье, почти моментально заснул. И разбудили меня через шесть часов, когда наши три машины въезжали в Муром. Вернее, я сам проснулся, так как силы полностью восстановились. «Быстро!» — пробормотал я, смотря на еще не забравшееся высоко солнце. «Дык машин нет. Дороги хорошие почти везде. В среднем семьдесят километров в час шли», — сообщил, оглядываясь водитель Коля, после чего широко зевнул. «Давай сменю». Хлопнул его по плечу только что проснувшийся Даня. — А ты как себя чувствуешь? Как новенький! — широко улыбнулся гвардейц, и он действительно выглядел абсолютно здоровым. — Там, недалеко от центра, площади и скверик с лавочками есть, — вспомнил Коля. — Можно остановиться, перекусить и кости немного размять перед последним рывком до нижнего. — Хорошая идея, — одобрил я и принялся смотреть в окно. Муром являлся четвертым по величине городом империи. Отсюда до столицы было всего 130 километров, по очень хорошей дороге. В пригородах располагалось множество промышленных предприятий, а обитатели самого города жили со вкусом, почти так же хорошо, как и в Нижнем. На окраинах, конечно, были в основном типовые шести-семиэтажные дома для простолюдинов – А вот чем ближе к центру, тем больше становилось красивых фасадов с барельефами и балконами с блюстрадами. В них квартирки уже были значительно больше, и там в основном аристократы. Порой родами и кланами, выкупая здания или комплексы зданий целиком. «Приехали», — доложил водитель, — «перед нами действительно раскинулась большая площадь, по центру которой высилась бронзовая скульптура всадника на коне». Конь стоял на задних ногах, а всадник возносил к небу длинный меч. Я уже знал это лицо. Евгений Ярославович Орлов, прозванный в народе Объединитель, отец нынешнего императора и основатель Нижегородской империи. Машины проехали еще немного и остановились рядом с мраморными лавочками, стоящими между высоченными елями. Гвардейцы похватали клавины сумки, и мы быстро накрыли поляну. — Эх, пива не хватает! — откусив кусок от большой куриной ножки, покосился на меня рыбак. — Какое пиво в семь утра? — усмехнулся я. — Уже почти полвосьмого. После дела я взял драники и, оглядываясь, приступил к трапезе. В столь ранний час на улице было немноголюдно. Только-только стали появляться первые лавочники, курьеры и другие жаворонки, а вот машин с каждой минутой становилось все больше. — Сколько места пропадает! — с набитым ртом проворчал, окидывая взглядом площадь рыбак. — Если сажать здесь такую же пшеницу, как у нас растет, можно с такого поля десяток деревень кормить. — Да нет, — возразил Даня, выбирая, какой пирожок взять. — Города тоже нужны. Удобнее, когда все рядом работают, быстрее решения принимаются и логистика лучше. И отдыхать тоже нужно, — Коля показал на огромную вывеску казино. — Это да, — кивнул рыбак и посмотрел на меня. — Интересно, а покер сюда дошел? — Чего разгалделись? — буркнула поравнявшаяся с нами пожилая женщина в одежде служанки, выгуливающая маленького пуделя. — Могли вы и дома похмелиться. — Так бы проездом, — мать усмехнулся далее, Тем более женщина потянула поводок. — Понаехали, деревенщины. — И это мы еще даже не в нижнем, — пробормотал я, оглядывая своих спутников и себя. Да нормально мы выглядим прямо хоть сейчас в Дикие Земли. Между прочим, доспехи каждого почти по двадцать тысяч стоят. «Расслабьтесь, Дмитрий Николаевич», — засмеялся Даня. «Она просто не шарит в нормальной одежде. Вот откроется сейчас миграшка, посмотрим, как она запоет». Я открыл рот, но ответить не успел. Над площадью вдруг пронесся резкий порыв горячего ветра, затем раздалось громкое шипение, а метрах в двухстах от нас возникло огромное облако черного дыма. Не может быть! Половина пирожка выпала из пальцев Дани. Признаться, я тоже не верил своим глазам. Но тут следующий порыв ветра разорвал дымовую завесу и подтвердил наши опасения. На другой стороне площади стоял двухметровый мигрирующий кристалл. «Больше со мной не поедешь!» — крикнул я любителю на каркате и бросился вперед. «Рыбак, за мной!» «Остальные близко не подходить и стрелять отсюда!» «Мамочки, что это?» — заверещала попятившаяся старуха, но я ее проигнорировал, так как рядом с мерцающей поверхностью кристалла появились первые монстры. «Ух, я, что называется, не везет, и как с этим бороться!» Сам кристалл был уровня 25 -го, 27 -го, но твари он мог породить каких угодно. Условные зубры, что лезли из прошлой миграшки в верхних буграх, в городе бы почти никакого вреда не причинили. Нам же достались гораздо более противные в текущих условиях твари, двухметровые, коричневые, худые, похожие на богомолов существа. Четыре из верхних конечностей заканчивались длинными острыми лезвиями, а нижние явно могли хорошо отталкиваться». Едва появившиеся шестерка монстров сразу же решила показать, что легко справиться с ними не получится. Они присели и дружно прыгнули в разные стороны. Вот черт, у них еще и крылья есть. Богомолы, не стесняясь, атаковали все, что видели. Первый налетел на притормозившую машину и с грохотом, рухнув на капот, вонзил лезвие лобовое стекло одновременно напротив водительского и пассажирского сидений. Ирония судьбы — обычно люди насаживают насекомых на иголки, а тут вышло наоборот. Две другие твари улетели и врубились в окна ближайшего богатого дома. Еще одна атаковала едущего на велосипеде курьера, ну а двое, почувствовав угрозу, прыгнули на меня. Признаюсь, вид этих летящих по мою душу монстров заставил меня снизить скорость. Немного». А когда они подлетели ближе, я вскинул руку и скостовал воздушный шар. Огромные насекомые будто натолкнулись на невидимую стену. Раздался треск сломанных крыльев и визг боли. Я тут же прыгнул и сходу снес башку ближайшей твари. Вторая попыталась встать, но получила пулю в голову. Еще две короткие очереди моих ребят сбили богомола с капота машины и с курьером. К сожалению, уже мертвого. — Держите площадь! — крикнул я своим. — Рыбак, быстрее! Бородач догнал меня у кристалла, а когда я протянул руку к черной, идущей красными волнами поверхности, рядом с нами возникли еще восемь гадов. Они заверещали, вскинули лапы лезвия, и в этот же миг мир потемнял, А мы оказались в другом. Василису разбудили выстрелы. При этом у нее сложилось устойчивое ощущение — что стреляют ей в голову. «Последний бокал точно был лишним, а, скорее всего, последних пять», — простонала девушка и запоздала проверила постель, в которой проснулась. Фух, ни того толстого графа, ни худого барона, ни даже смазливого крупье. Повезло, знали бы они ее состояние. На улице снова загрохотало, и, мощась от боли, Василиса подскочила к окну. — Да чтоб тебе! Миграшка, прямо рядом с казино, в гостинице которого она сейчас находилась. Девушка мигом забыла о своей головной боли и бросилась к стулу, на спинке которого висел футляр с фотоаппаратом и диктофон. — Какой нахер покер? Кому он теперь нужен, когда здесь такое? Журналистка схватила аппаратуру и, причем распахнув балконную дверь, выскочила наружу. — Василиса. раздался знакомый голос справа. — Черт, это худой барон, она только в тонких трусиках и прозрачной ночнушке поверх. Да пофиг. Девушка выхватила фотоаппарат из футляра и сразу же выцелила две фигуры, подбегающие к мерцающему кристаллу. Расстояние не позволяло разглядеть детали, но было понятно, что первый из смертников совсем юн. Да еще и красив. Щелк, щелк, щелк. Да, прекрасные кадры. И название уже готово. Он хотел спасти город, но пал смертью героя. Так теперь монстры, которые как раз появились рядом с миграшкой. Красиво стоят. Щелк-щелк-щелк. Ага, itu? вон еще какие-то деревенские воюют. Их тоже снять. Щелк-щелк. Э, -э, -э, -э, -э, -э, -э, э, раздался совсем рядом крик, и сразу же следом звон стекла. Василиса резко повернула голову и увидела на соседнем балконе только ноги и жопу коричневого богомола. Верхними конечностями, судя по стонам, он разрывал барона. — Это нельзя упустить. Девушка свесилась с балкона и, вытянув руку с камерой, принялась вслепую делать снимки. — Да, вспомнить бы, как звали этого бедолагу, но это фигня. Потом можно узнать. Раздался очередной щелчок, а следом виск. — Ладно, пожалуй, хватит. Девушка быстро отпрыгнула и, захлопнув окно, скрылась в своей комнате. Так теперь несколько панорамных снимков через стекло, и можно ждать прибытия доблестной полиции и ликвидаторов. Ну и одеться тоже теперь можно. Утро определенно удалось. Если теперь этот мудак Потапов не даст ей первую полосу, то пойдет в жопу. Даже две первых полосы. Два события в одном — открытие первой покерной комнаты в Муроме и появление миграционного кристалла прямо рядом с казино. Благословение или проклятие? Есть или нет связь между этими событиями? И что случилось с тем красавчиком, что бросился спасать невинных жителей города? Сгинул ли он навеки или теперь живет на какой-то другой планете? Читайте в эксклюзивном репортаже Василисы Селезневой. Ну, Потапов, или первая полоса, или я подарю этот материал конкурентам. «Да когда же вы кончитесь?» «Задолбали уже!» Я вытер с лба пот и кровь. Кровь двухметровых кротов, которых мы с рыбаком за десять минут уже завалили не меньше пятидесяти. Плюсом была их относительная медлительность, тупость и отсутствие совсем длинных когтей и зубов. Минусом — полный иммунитет к магии, поэтому бить их приходилось по старинке ручками. Сейчас красная земля под нашими ногами снова завибрировала, и в пяти метрах перед нами стала расти уже шестая гряда. Это значит, совсем скоро из нее вылезет новый десяток гадов. — Дим, ты ж как-то говорил об утренней разминке, — засмеялся рыбак, как всегда в бою переходящий на ты. — Вот прям по заказу. — Да я за людей переживаю, перехватывая меч поудобнее, — ответил я. — Каждую минуту кристалл новых тварей рождает. — Наши справятся. — Погнали. Вздыбившаяся земля разверлась, и из нее появились лысые головы без глаз. Две из них тут же покатились по склону, а следом еще две. Только четверо кротов сумели выбраться полностью. Но несколько мощных ударов, и они тоже упали на землю. — Ну... Я с надеждой повернулся к торчащему в центре локации кристаллу, но сволочи не думало меняться. Значит, еще не все. «Да не переживай ты, Дим!» — снова принялся меня успокаивать покрытый кровью с головы до ног рыбак. «Раз месяцев три-четыре миграшки тут точно должны появляться. Так что местные ликвидаторы знают, что делать. Видел же, на домах много точек их было. Видел, а еще влетающих в окна богомолов видел». «Сука, ну где вы там?» Будто в ответ на мой незаданный вопрос земля затряслась, причем намного сильнее, чем раньше. «Последняя волна!» — крикнул Бородач. «Нет». Я указал мечом ему за спину, где стал быстро расти земляной холм. «Что это?» — отпрыгнул и встал рядом со мной рыбак. «Похоже, друг мой!» — я хлопнул его по плечу и усмехнулся. «Мы попали в локацию с маткой». «Это же означает...» Большую награду, оскарил собой союзник. Не исключено. Я поднял меч к бою.